чужая ты чужая, но любишь, любишь только меня. Ты меня не забудешь до последнего дня. Ты покорной, скромн, шла за ним от венца, но лицо ты склонила. Он не видел лица. Ты с ним женщиной стала, но не девушкой ты. сколько в каждом движении простоты, красоты будут снова измены, но один только раз так застенчиво светит нежность любящих глаз ты скрыть не умеешь, что ему ты чужда ты меня не забудешь никогда никогда.